Во времена царствования Иоанна IV к смертной казни приговаривали за убийство, изнасилование, содомию, похищение людей, поджог жилого дома с людьми, ограбление храма, государственную измену. Для сравнения, во время правления царя Алексея Михайловича смертной казню карались уже 80 видов преступлений, а при Петре I более 120. Каждый смертный приговор при Иоанне IV утверждался лично царём. Для доставки на царский суд преступников, обвиняемых в тяжких преступлениях, был создан специальный институт пристовов. Смертный приговор князьям и боярам утверждался Боярской думой. Так что суд в XVI веке вёлся по иным, чем в наше время, законам, но это были государственные законы, а не произвол деспота. Тем не менее, несмотря ни на что, ина грозного чьи преступления были рождены буйной фантазией его политических противников, сделали символом деспотизма, причём острое обвинение направлено не только на личность царя, но также на Россию и русских. Царь Иван Грозный был одним из самых выдающихся титатихов правителей Руси, и жестокость и суровость его правления объясняются вероломством, коварством и беспощадностью врага, хазарской антисистемы, с которой он отважно вступил в бой. По царливый правитель душой чувствовал её дьявольскую сущность, предвидя то накоти изверства, она способна. Тогда русский царь это присяг, одержав победу над змеем даным и его племенем. С тех пор память об этом царе в результате усилий антисистемы, предпринятых в целях деформирования исторического сознания русского народа, всячески осквернялась и стиралась. Основу полагающей вклад в реабилитацию Иоанна IV внесла книга Иван Грозный, Виннера, впервые увидевший свет в 1922 году. Хорошо известна и та высокая оценка, которую дал Грозному царю Иосиф Сталин, но она прозвучала лишь 24 февраля 1947 года в кремлевской беседе вождя с Эйзенштейном и Черкасовым, так что мнение Виннера и его последователей было абсолютно самостоятельным. Над ним ничто не давлело, кроме стремления к научной истине. Виннер писал... Те историки нашего времени, которые в один голос с реакционной оппозиции XVI века стали бы настаивать на беспредельной ярости Ивана Грозного в 1568-1572 годах, должны были бы задуматься над тем, насколько антипатриотично и антигосударственно были в это время настроены высшие классы. Значительная часть боярства, духовенства и приказного дворянства Замысел покушения на жизнь царя Вить был теснейше связан с отдачей врагу не только вновь завоёванные территории, но и старых русских земель, больших пространств и ценнейших богатств московской державы. Дело шло о внутреннем подрыве, об интервенции, о разделе великого государства. Конец цитаты. Вот оказывается, перед какой страшной перспективой стоял Грозный до введения опричнины. Перед угрозой беспощадного уничтожения России как самобытного православного государства, третьего Рима которым он считал себя лишь первым слугой Всевышнего. Цитата по Цвитков, Державный из Полин. Как раз это вседашняя ревность грозного очисти те православной веры и славы Божией так ненавистной и прежним, и нынешним врагам России. Они-то своими бесчестными писаниями превратили великого царя во вспыльчего безумца от слепой ярости, которого якобы дибло множества невинных. А между тем правильность утверждений Винера была убедительно доказана трудами Грекова, Садикова, Полосина, Вселовского и других честных историков на основе множества фактов и документов эпохи Анна IV. Все эти источники однозначно говорили, что Грозный был великим и мудрым правителем, искусным дипломатом и полководцем, тонким и дальновидным политиком. Все его дела и поступки диктовались только интересами державы и православного благочестия. Кстати, на памятнике тысячелетию России, воздвигнутом в 1862 году, среди фигур выдающихся русских деятелей фигуры Ивана Грозного не оказалось. А ведь если бы память о его борьбе с антисистемой сохранялась бы в русской истории и передавалась из поколения в поколение, может быть, нам не пришлось бы испытать драмы русской революции. Мы бы просто не дали антисистеме возможности реализовать свои разрушительные планы, как не дал ей этого сделать царь Им. Да, используя жёсткие и суровые методы, к которым прибегал он. Он знал, что это война не на жизнь, а на смерть, война духов, в которой противник абсолютно беспощаден. Если мы не будем давать решительный отпор противнику, то, как то и полагается во время войны, то антисистема просто сотрёт нас в порошок, что она и попыталась сделать, учинив чудовищный геноцид в послереволюционные пятилетии. Нам нужно разобраться, почему же Иван Грозный из всех русских царей особенно ненавистил антисистеме. Что он делал такого? что до сих пор вселяет в антисистему страх и ужас, заставляет трепетать от одного его имени, и наконец, что позволило ему защитить святую Русь, победить хазарскую антисистему и остановить на какое-то время попытки её реванша. Но сначала избавимся ещё от одного мифа, связанного с старьём и аном, мифа, который также, как и первый миф, о его безмерной жестокости может создавать негативный фон для наших рассуждений. Наверное, вы уже догадались, что речь идёт о том, что Иван Грозный якобы убил своего сына. Помните картину известного русского историка в живописи Ильи Репина Иван Грозный убивает своего сына. Известно, что увидев в 1885 году в Санкт-Петербурге на выставке картину Ильи Репина, первое название которой было Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года, обер-прокурор Святейшего Синода и выдающийся русский мыслитель Константин Петрович Победоносцев был крайне возмущён её сюжетом, в котором вымысел выдавался за факт. Сразу после этого он написал императору Александру III: "Нельзя назвать картину исторической, так как этот момент чисто фантастический". А от вымыслов обратимся к действительном историческим фактам. Впервые опроверг эту клевету на царя митрополит Иоанн в своей книге "Самодержавие и дух", где доказал, что царевича Анна умер от тяжёлой болезни, и что в дошедших до нас исторических документах нет и намёка на сыноубийство. Нет никаких сведений об этом и в различных летописях того периода, которые, безусловно, являются важными историческими документами. Так, в московском летописце за 7090-1581 год написано «Представися, царевич Иоанн Иоаннович». Пискаревский летописец указывает более подробно «В 12-й час ночи лета 7090 ноября, 17-й день, представление царевича Иоанна Иоанновича». В новгородской четвертой летописи говорится – того же 7090-го года представился царевич Иоанн Иоаннович на утренне в Слободе. Морозовская летопись констатирует «Не стало царевича Иоанна Иоанновича». Разные летописи, разные не связанные между собой авторы, и нигде ничего не говорится о том, что царевич умер в результате убийства. Тогда в чем же причина этой смерти? Владимир Манягин пишет об этом. По поводу болезни можно сказать определенно, это было отравление сулемой, дихлорит ртути. Смерть вызвана ей мучительно, а дозы вызывающие такой исход не превышают 0,18 г. Цитата по Манегин Вождь воинствующей церкви 2003 год. Откуда у автора эта уверенность? Он опирается на надёжные научные данные. В 1963 году в Архангельском соборе Московского Кремля, опишет Манегин, были вскрыты четыре гробницы: Иоанна Грозного царевича и Анна царя Фёдора Иоанновича и полководца Скопина-Шуйского. При исследовании останков была проверена версия об отравлении царя Иоанна Грозного. Учёные обнаружили, что содержание мышьяка примерно одинаково во всех четырёх скелетах и не превышает нормы. Но в костях царя и Анны и царевича Иоанна было обнаружено наличие ртути, намного превышающей допустимую норму. Данные этих исследований позволили утверждать, что царевич Иоанн был отравлен. Цитируется Поведоди номер 37 от 17 сентября 2002 год. Содержание яда в его останках во много раз превышает допустимую норму. Таким образом, историческая наука опровергает версию об убийстве царём Иоанном Васильевичем своего сына, но подтверждает факт целенаправленного из поколения в поколение убийства членов царской семьи, включая самого царя и Анну. Третий сын царя Дмитрий Иванович, родившийся 19 ноября 1582 года, принял мученическую смерть в 1591 году в Угличе. Следовательно, у Ивана IV были все основания для подозрений в подготовке цареубийства и измене. И это вовсе не было следствием какой-то приписываемой ему ныне паранойи. Укоренённость мифов, связанных с именем Ивана Грозного в массовом сознании, показывает, сколь сильное влияние оказывает лжеистория на наш народ и как активно работает антисистема в направлении дискредитации нашего великого прошлого. Как боится она нашей истории? Боязнь истории Руси это боязнь не только разоблачения преступлений, совершённых против неё и её народа, но и боязнь времени как такового. А страх времени это подспудный страх суда Божьего. Борьба против нашей истории в центре которой Бог это и есть форма проявления борьбы против него. Попытка антихриста и его антисистемы вступить в борьбу со Христом и хранимой им Святой Русью. Митрополит Иоанн считал, что решающее влияние на становление русского ненавистнических убеждений в исторической науке в кавычках оказали свидетельства иностранцев. Особенно злостным нападкам подверглась личность Ивана Грозного и эпоха его правления. Слёгке руки карمزина стало признаком хорошего тона обильно мазать эту эпоху чёрной краской, писал митрополит Иоанн. Даже самые консервативные историки-марксисты считали своим долгом отдать дань русофобской риторике, говоря о дикости, свирепости, невежестве, террори, как и само собой разумеющихся чертах эпохи. "Начинай с кормезина", писал митрополит Иоанн. "Русские историки воспроизводили в своих сочинениях всю ту мерзость и грязь, которыми обливали Россию заграничные гости. И творческое наследие таких, как Штадин и Посевин, долгое время воспринималось в качестве свидетельства о жизни и нравах русского народа". Конец цитаты. То же самое говорит и Гулевич в книге "Царская власть и революция". Национальная история пишется обыкновенно друзьями, История России писалась её врагами. Конец цитаты.